Окажись он к примеру демоном из другого мира. Можно было бы просто помочь ему вернуться домой. А у одушевлённых иллюзий, как я понимаю, и дома-то никакого нет. Иногда я думаю, что было бы милосердней дать ему исчезнуть. Но что сделано, то сделано. Выброси из головы эту чушь. Могущественному человеку вроде тебя нельзя иметь столь дикие представления о милосердии. Запомни раз и навсегда. всякое существо рождается для того, чтобы познавать мир, а не для того, чтобы всем в этом мире понравиться. С этой точки зрения Базилио находится в очень неплохом положении. Умственных способностей он не лишён, органы чувств, как я понимаю, у него работают даже лучше, чем у человека, более того, У него с первого дня жизни есть кров, пища, интересные занятия и гружёрская поддержка. Да он просто редкостный счастливчик. Я не ожидал такого напора и совершенно растерялся. Кроме всего, добавил Шурф. Базиليو, похоже, унаследовал лёгкий характер своего невольного создателя. Треки лай отличный образец для подражания. Он умён, но при этом достаточно наивен, чтобы быть счастливым, не взирая на обстоятельства. Тщательный анализ которых поверг бы в глубокую скорбь людей вроде нас с тобой, видел бы ты его в те дни, когда он был призраком. Мне кажется, даже Джуффин поначалу не особенно верил, что бедняги удастся вернуть утраченную телесность. Зато сам Трики не унывал, ещё и нас утешал, обещая, что всё будет хорошо. Ежедневно обнаруживал какие-нибудь новые преимущества своего призрачного состояния и с таким энтузиазмом о них рассказывал, что в впечатлительной сэр Милифара начал наводить справки, нельзя ли и ему стать призраком на некоторое время, сохранив возможность вернуться в тело, как только надоест. Едва его образумили. Так что Базилио не пропадёт. Вот если бы его создателем был ты, это могло бы стать настоящей катастрофой. Я невольно улыбнулся. Ну, по крайней мере, это ему точно не грозит. Уже родился, дело сделано. И я о чём? Говорю же, он редкостный счастливчик. А ты сразу исчезнуть. Ты же понимаешь, сказал я. Невозможно не примерить предстоящую ему жизнь на себя, понимаю, кивнул он. И именно поэтому очень сержусь, а вовсе не потому, что подозреваю тебя в тайном намерении милосердно испепелить беднягу. Бедняга как раз появился на пороге в сопровождении своих новых приятелей. Все выглядели чрезвычайно довольными жизнью в целом и друг другом в частности. Мы были на кухне, глазел Дремаронда. Люди, которые там хозяйничают, сперва вели себя очень странно и болтали ерунду. Что именно они вам наговорили? Будто слишком много есть вредно для здоровья. Впрочем, я вступил с ними в дискуссию, одержал победу, и остатки мяса по праву достались нам. Но теперь я чрезвычайно обеспокоен обстановкой, сложившейся в доме за время нашего отсутствия. Сегодня эти люди отказывались накормить нас. Завтра они начнут отнимать еду у тебя. Придётся нам с Друппи немного здесь задержаться и присмотреть за хозяйством. Ты, Сар Макс, всегда был излишне мягкосердечен и не умел постоять за свои права. Таким и остался. Тебе нужна защита. Друппи коротко и решительно гавкнул, выразив таким образом полное согласие с позицией товарища. Лучше бы просто сказали, что Базилиоу понравилось с вами играть, и он упросил вас остаться. проворчал я. А повара пришли в восторг от того, что хоть кто-то в этом доме согласен есть их стряпню, и твёрдо пообещали с утра до ночи пичкать вас деликатесами. Это был бы честный разговор, и я бы всё равно сказал да, потому что я и правда излишне милосердечен, этого у меня не отнять. Ну, видишь, всё улажено, бодро сказал Дреморондо, обращаясь к Базилию. А ты переживал, не разрешит, не разрешит. Когда моя жизнь окончательно станет невыносимой, пойду проситься к тебе в Орден, сказал я Шурфу. У вас же там каждому послушнику отдельную комнату дают, правда?